Глава 14 Из леса вокруг нас появились трое мужчин в камуфляже с винтовками наперевес. Двигались они настолько мягко и бесшумно, что походили скорее на призраков, чем на живых людей. «Бросьте оружие и опуститесь на колени», — скомандовал один из них, тот что пониже. «Размечтался», — тут же ответила Ника, даже не подумав опустить меч. «Ты кто такой, чтобы мы перед тобой на колени вставали?» По-моему, это не совсем тот тон, которым стоило разговаривать с людьми, направившими на нас винтовки. Тем более лицо говорившего с нами мужчины в этот момент выражало сильнейшее желание выстрелить, если не в голову моей сестренки, то хотя бы в колено. «Господа, давайте не будем нервничать», — вмешался Джеймс, подняв над головой пистолет, демонстративно удерживаемый двумя пальцами. «Меня зовут Джеймс харнет я медиум, расследую появление агрессивного призрака на трассе». «У меня в кармане удостоверение ассоциации медиумов». Один из мужчин подошел к Джеймсу, достал из кармана его пиджака корочку и внимательно ее изучил. «Документы вроде в порядке», — сообщил он товарищам. И, как мне показалось, уже гораздо более мягким тоном спросил Джеймса. «А кто эти двое?» «Мои заказчики», — честно ответил медиум. Мужчина невысокого роста с типичным европейским лицом, явно главный в этой троице, Приблизился к Нике и выразительно посмотрел на оружие в ее руках. «Вы все еще под прицелом, так что не делайте глупостей». Кстати, внешне он чем-то напоминал Ван Дамма, разве что ростом на голову ниже и без шишки на лбу. «Пока глупости делаете только вы, направив на нас стволы», высокомерно ответила Ника. «Представьтесь, будьте так любезны», — осторожно попросил мужчина. «И документы, если можно». Моя сестра пожала плечами. «С этого и надо было начинать, прежде чем угрожать оружием. Похоже, вы не местные. Откуда прибыли на Золотой остров? Серебряный или даже бронзовый?» Что-то уловив в лице стоящего напротив нее мужчины, она подтвердила. «Бронзовый, значит. Меня зовут Ника Михайлова. И нет, паспорт нельзя. Или вы еще и фамилии Михайловых не знаете?» Мужчины переглянулись. «Те самые Михайловы?» «По южной трассе же много самых разных Михайловых ездит», — фыркнула Ника. «Лучше скажите теперь вы, что делаете здесь и по какой причине напали на нас. Это свободная территория». Как ни странно, вместо того, чтобы дальше настаивать на демонстрации документов, мужчина нехотя представился. «Никто на вас не нападал. Мы просто решили провести выездную проверку. Мы — личная охрана семьи Орловых и отвечаем за безопасность особняка и прилегающей территории». Ника выразительно покосилась на хижину на дереве. «Предполагаю, что вы называете особняком вот это строение, потому что ни к чему другому эта территория точно не прилегает». «Вы прекрасно знаете, что земли Орловых расположена недалеко отсюда», — поморщился мужчина. «И мы имеем полное право задерживать людей, оказавшихся в непосредственной близости от наших земель». «Пять километров? Это, по-вашему, непосредственная близость? А чего сразу в Барсе не начали людей стрелять?» — фыркнула Ника. «Думаю, нам стоит вызвать полицию» и мы все вместе решим считать ли нападение им угрозу оружием от частной охраны на свободной территории, все трое мужчин опустили оружие и уже выглядели далеко не так угрожающе, как еще пару минут назад. «Отбой, Лана!» — скомандовал главный в гарнитуру, подняв руку. Очевидно, это был сигнал державшему нас на прицеле снайперу. «Видимо, я должен извиниться на наше излишне агрессивное поведение, но у нас были на то веские причины». Ника одарила его скептическим взглядом, но меч в ножны все-таки убрала. «Если честно, я до сих пор не понимал, на что способны эти их воины и специалисты, поэтому вполне возможно, что угроза от моей сестренки с мечом была куда больше, чем от всех троих мужчин с автоматами». «Грегори», — представился главный, протянув руку Ники в знак примирения. «Нужно отдать моей сестренке должное, усугублять конфликт она не стала, и после недолгой паузы все-таки пожала протянутую руку». Двое других мужчин в разговор не вступали, лишь коротко кивнув нам в знак приветствия. Да и в целом они выглядели так, словно природа их изначально слепила с максимально незапоминающимися лицами, средним ростом и ничем не выдающимся телосложением. «О каких причинах идет речь?» — спросил Джеймс, убирая обратно в карман удостоверение. «У вас кто-то погиб?» «У нас бесследно пропали два человека во время патрулирования внешней территории», — ответил Грегори. «Ни камеры, ни наши специалисты по поиску не нашли абсолютно ничего. Словно они просто испарились в воздухе. Может ли это быть как-то связано с вашим агрессивным призраком?» При упоминании призрака все трое охранников слегка взбледнули. Казалось бы, такие суровые, вооруженные до зубов мужики, но вот призрачная угроза заставила их занервничать. «Может быть», — пожал плечами Джеймс. «Нужно разбираться. Для этого мы сюда и приехали». «Кстати, вы можете рассказать что-нибудь об этом домике на дереве? Откуда он тут вообще взялся?» «Без понятия», — честно ответил Грегори. «Но сейчас подойдет Лана. Она работает на Орловых дольше всех. Может, что-то и знает». Атмосфера немного разрядилась, и мы смогли слегка расслабиться. «А что делает в этом прекрасном мире расслабившийся человек? Разумеется, идет изучать труп. Это мы с Джеймсом и сделали». «Её можно трогать?» — спросил я медиума. «Только после того, как я на всякий случай её запечатаю», — покачал головой медиум. Достав из кармана запечатывающий гофу, Джеймс налепил его на спину мумифицированной девушки, а затем сделал несколько фото с помощью телефона. «Всё, теперь можешь её перевернуть». «Вы уверены?» — скептически спросил я, глядя на мумифицированное тело. «А почему нет?» — удивился он. «Ну, это же место преступления!» ответил я, совершенно не горя желанием касаться полуразложившегося тела. Сам не знаю, с какой стати вообще задал этот вопрос. Улики и все такое. Все, что нужно, я уже сфотографировал. К тому же мы все равно поедем проводить допрос призраков в церковь, так что можешь смело ее кантовать, — великодушно разрешил Джеймс. Супер. Он правда хочет, чтобы я сам ее перевернул? Да там все уже сгнило. Она от одного прикосновения развалится. Давай помогу. Тут же подбежала Ника. «Как хорошо, когда можно положиться на сестру, даже в таком неприятном деле, как кантование трупов». Пока она осторожно сдвигала женское тело, Джеймс продолжил опрос охранников. «Вы не слышали о том, что где-то в округе недавно пропадали девушки?» Он выразительно посмотрел на тело. «Вообще нет идей, кто это может быть». Как я и подозревал, перевернуть тело целиком не получилось. Оно буквально разваливалось на части но Нику, похоже, это совершенно не смущало. «У нас исчезли только двое мужчин-охранников», покачал головой Грегори, опасливо поглядывая на труп девушки. «Она точно теперь не опасна». «Поверьте специалисту», — заверил его медиум. «Пока тело запечатано, даже если призрак достаточно силен, чтобы напасть на вас, сначала ему придется справиться с моими рунами». Тем временем Ника наконец перевернула тело и голову девушки, и мы втроем склонились над ее лицом. «Что ж, под описание подходит», — резюмировал Джеймс. И да, лицо мумии было обезображено так, словно по нему ударили молотом. «Жесть какая!» — прокомментировал один из охранников. «Такой ночью привидеться трусами не отмахаешься». Я выразительно посмотрел на Нику. Вот, даже матерый охранник говорит, что испугался бы. А она надо мной издевалась. «Судя по состоянию тела, она лежит тут уже не первую неделю», — прокомментировал Грегори. «И еще этот белый больничный халат. Очень странно. Больницы здесь в радиусе сотни километров точно нет». «Халат?» — переспросил я. «Я думал, это платье». «Поверь, парень, это точно халат. Я в этом разбираюсь. Как-то приходилось подрабатывать в охране больницы». А потом появилась Лана, о которой упоминал Грегори. И вот она двигалась по лесу отнюдь не так бесшумно, как трое мужчин хруст веток и громкий шелест травы заблаговременно предупредил нас о ее приближении. А когда женщина появилась на поляне перед домиком, стало понятно, почему она создавала столько шума. Ростом Лана оказалась примерно под два метра, массой килограмм под сто чистых, крепких и пугающих мышц. На плече мускулистая женщина несла мощную винтовку, больше похожую на двухметровую стальную рельсу с ручкой. «Всем привет!» — басисто поздоровалась она — бросила взгляд на труп девушки и присвистнула ага чья подружка я бы не назвал ее некрасивой лицо этой женщины лет сорока выглядело довольно милым но в купе с перекачанной фигурой смотрелось все равно излишне агрессивно «Лана, знакомься это джеймс харнет медиум его заказчики из семьи михайловых женщина мазнула незаинтересованным взглядом по мне зато стоило ей увидеть нику как она радостно воскликнула вероичка «Вот это ты вымахала! Я тебя через прицел и не узнала!» «Привет, Ланочка!» — неожиданно тепло улыбнулась ей Ника. «Давно не виделись». Эта мощная женщина с легкостью скинула с плеча тяжеленную винтовку, поставила ее на землю и стала мою сестренку в объятия. «Полегче, Лана!» — прошепела Ника. «Задушишь же!» «Вы знакомы?» — удивился Грегори. Увидев реакцию женщины-снайпера, охранники окончательно расслабились. «Я когда-то подрабатывала приглашенным инструктором по рукопашному бою в Золотой Академии», — пояснила Лана. «Вероника была лучше моей ученицей». Она посмотрела на меня уже более заинтересованно. «А кто этот мелкий?» «Прослеживается семейное сходство». «Но я не знала, что у тебя есть еще и младший брат». «Двоюродный», — ответила Ника. «Приехал погостить из княжеств». «Да-да, я помню. Мое инкогнито — это фикция». Или Михайлов-старший просто решил поменять планы и растрезвонить обо мне всему городу? «И как зовут этого милаху?» — спросила женщина, опустив Нику и потрепав меня по голове. Ощущение было такое, словно меня задело ковшом экскаватора. Мне кажется, я даже легкое сотрясение мозга получил. «Роман», — представился я, бросив взгляд на сестру. Но Ника никак не отреагировала на то, что я назвал свое настоящее имя, а значит, все было в порядке. «Рад знакомству!» Какой воспитанный мальчик, умилилась женщина. Не то что твой старший брат. "Лана", обратилась к ней Ника, явно желая сменить тему. "Ты же давно работаешь на Орловых, знаешь, что это за домик?" "Домик?" переспросила Лана. "Насколько я знаю, его построили младшие Орловы, а лет восемь назад. Просто детская прихоть. А не было ли с ним связано каких-то страшных историй?" вмешался Джеймс. "Никто здесь не умирал. Нет, точно нет." — уверенно ответила женщина. — Да о нём и не знал никто. Места-то нелюдные. Я удивлена, что вы его смогли найти. А, кстати, что вы здесь вообще делаете? — Если коротко, мы проезжали тут позавчера по трассе, и мой братишка по дурости посмотрел в глаза призраку, — пояснила Ника. И она начала его преследовать даже в городе. Вот мы и наняли мистера Харнетта, чтобы найти тело девушки и захоронить его. — Ага, конечно, по дурости. И как у нее совесть то хватает так откровенно врать. «Малыш», — похлопал меня по плечу Грегори, — «все же знают, что в глаза призраком смотреть никак нельзя. Тебе жить надоело». Я выразительно посмотрел на сестру, но та сделала вид, будто увлеченно рассматривает труп. «Ника, ты хотела осмотреть домик изнутри», — напомнил ей Джеймс. «А я пока соберу тело, чтобы отвезти его в церковь». К моему немалому удивлению, Джеймс достал из сумки резиновые перчатки, черный пакет и начал сноровисто укладывать в него по частям тело девушки. Вот что значит профессионал. Серьезно подготовился к делу. Тем временем Ника послушно полезла по полу сгнившей лесенки наверх в домик. «Очень странно!» — крикнула она сверху спустя пару минут. «Внутри толстый слой пыли и никаких следов. Словно никто сюда не заходил уже много лет». «Возможно, девушка как раз пыталась залезть наверх, но упала с лестницы и свернула шею», — предположил Грегори. «Она в трех метрах от дерева», — напомнил Джеймс. «Кроме того, падая с лестницы, невозможно так сильно травмировать лицо. Я еще поверил бы, если ей нанесли невероятно сильный удар чем-то тяжелым, когда она была в домике и ее отшвырнуло на несколько метров. Но если внутри давно никто не бывал, то это объяснение тоже отпадает». Убедившись, что собрал все части тела, медиум указал мне на бумажный самолетик. Прихвати его тоже. Я наклонился, чтобы подобрать бумажный самолетик, но он словно прилип к земле. «Это нормально?» — задаченно спросил я у Джеймса. «Мы же уже забрали труп». «Видимо, в земле осталось что-то еще», — предположил медиум и обернулся к охранникам. «Ребят, у вас с собой только огнестрел или что-то более полезное вроде лопаты тоже есть». Мужчины пожали плечами. «Нет, конечно. Я бы сейчас не удивился, окажись у Джеймса в его безразмерной сумке еще и лопата, раз уж он носит с собой пакеты для трупов и резиновые перчатки». «И без лопаты справимся», — вмешалась Лана, демонстративно засучив рукава. «Где копать?» «Думаю, прямо на том месте, где лежало тело девушки», — немного подумав, ответил медиум. Женщина протянула руку к земле и провела ей над поверхностью, сняв слой глубиной в десяток сантиметров. Земля просто отодвинулась в сторону, хотя Лана к ней даже не прикасалась. И, судя по лицам всех присутствующих, в ее действиях не было абсолютно ничего необычного. Поэтому мне оставалось лишь молчать, ожидая возможности спросить у Ники, каким образом эта женщина может воздействовать на Землю. «Снимай осторожно, сантиметров по пять», — командовал Джеймс. «Вряд ли тела закопаны глубоко». Лана еще несколько раз взмахнула рукой, и вскоре из Земли показалось человеческое лицо. «Локкер!» — мгновенно узнал его Грегори. «Эх, я все же надеялся, что мы еще сможем найти их живыми». Он подошел, чтобы помочь Лане выкопать тело. «Мне только непонятно, как он мог оказаться под телом этой девушки. Я же точно видел, что она лежала тут уже давно. Сквозь ее кости даже начала пробиваться трава». «Не стоит искать логичное объяснение действиям призрака», — посоветовал медиум. «Давайте вытащим тело и продолжим копать». В результате раскопок, прямо на том месте, где лежало полуразложившееся тело девушки, обнаружились еще два, можно сказать, свежих тела в камуфлированной форме и третье, никому неизвестного человека в костюме. Вот только несмотря на то, что умерли эти люди явно недавно, выглядели они так, словно из них высосали абсолютно всю кровь. «Простите, вы говорили, что ваши люди пропали в последние два дня на вечернем патрулировании», уточнил Джеймс. Грегори молча кивнул. «Что ж, теперь понятно, откуда у призрака брались силы, чтобы преследовать вас до самого города», — обратился к нам медиум. «Очевидно, она подпитывалась этими людьми». «Да уж, а я-то считал девушку кем-то вроде жертвы, которой нужно помочь. А оказывается, она и сама убийца». «А первое тело?» — спросила Ника. «Думаю, кто-то случайно проезжавший мимо по трассе», — предположил Джеймс. «Возможно, как раз после убийства и высасывания этого человека вы встретили ее бредущей вдоль дороги». Грегори устало потер лоб и спросил Джеймса. «И что будем делать дальше? Я с такими ситуациями никогда не сталкивался». «Я вызову полицию сюда и в церковь», — пояснил медиум. «Мы поедем, допросим и упокоим девушку. А вы, если вам не трудно, встретьте полицейских и проводите их к телам». «Хорошо», — кивнул Грегори. «Но я бы хотел поехать с вами». Хочу узнать, зачем она убила моих людей. Вдруг это как-то связано с семьёй Орловых?» Тут неожиданно вмешалась Ника. «Сожалею, но нет. Медиум работает на нас. Работу священников оплачиваем тоже мы. Со всем уважением, но решать проблемы безопасности Орловых мы не собираемся». «Понимаю», — после недолгой паузы ответил Грегори. И даже высоченную Лана согласно кивнула. «Все всё понимают, кроме меня». В результате Ника сердечно попрощалась со своей знакомой. Мы оставили охранников семьи Орловых ожидать полицию, а сами направились к нашей машине с чёрным мешком наперевес. Разумеется, первым делом, как только мы отошли от домика на дереве, я спросил Нику, какие у них взаимоотношения с Орловыми. Выяснилось, что не очень хорошие. Когда у отца Ники возникли проблемы, Орловы чуть ли не самыми первыми оборвали с ними всякую связь. «Крысы бежали, сдавшего течь корабля», как выразилась сестрёнка, явно не желая называть свой корабль тонущим. «Пусть понервничают», — мстительно заявила она. «Если бы призрак не привязался к тебе, я бы вообще с удовольствием оставила его на том же месте, чтобы он продолжил подпитываться людьми из усадьбы Орловых». «Сожалею, но профессиональная этика не позволила бы мне этого сделать», — заметил Джеймс. «Моя работа — избавляться от агрессивных призраков». «И даже если бы пришлось делать это бесплатно», — скептически прищурилась Ника. Джеймс поморщился так, словно у него вдруг резко разболелись зубы. «Правительство в любом случае компенсирует услуги медиума, если в церкви подтвердят упокоение призрака», — наконец ответил он. «Конечно, тариф там чисто символический, но всё лучше, чем ничего». «Ага, а то ведь Джеймс бедняга с хлеба на воду перебивается. У него каждый евро на счету». «Нет, серьёзно, зачем ему столько денег вообще?» «Мы загрузились в машину и поехали в сторону города». Джеймс созвонился со своей помощницей, и та нас огорчила, заявив, что девушек с похожим описанием в списках пропавших нет. Во всяком случае, в барсе и окрестностях за последний месяц. Так что нам оставалось надеяться лишь на допрос духа в церкви. В какой-то момент мимо нас промчалась пара полицейских машин. Но нас они останавливать не стали. Зато еще одна такая машина уже ожидала нас возле церкви. Джеймс поздоровался с мужчиной в темно-синей форме, представил нас с Никой, и мы уже вчетвером зашли в храм. Внутри нас ожидал уже знакомый по прошлому посещению храма святой отец илий и еще несколько священников. «Добрый день, Джеймс, Ника, Роман», вежливо поздоровался бородатый священник, «зачастили вы к нам?» «Вот нормальный мужик, сразу мое имя запомнил, хотя я даже никогда ему не представлялся». «Покой нам только снится». — хмыкнул Джеймс, помахав в воздухе чёрным пакетом с такой силой, что внутри раздался какой-то хруст. «Привезли вам нового клиента». Конечно, девушка-призрак оказалась убийцей, но можно же было хоть немного уважения к её телу проявить. Хотя вот священника действия медиума ничуть не смутили. «Уберите запечатывающий Гофу и передайте тело мне», — скороговорка велел он Джеймсу. В этот раз, помимо святого отца, в зале были всего четверо священников. Они смиренно стояли возле алтаря спиной к нам и читали молитвы. «А почему священников всего четверо?» — спросил Джеймс, доставая из пакета лист с рунами. «Обычно же девять человек». «Это просто слабый призрак, привязанный к своему телу», — ответил святой отец. «Здесь хватит и меня одного, а эти четверо просто подстраховка. Садитесь уже на места». Не знаю, что именно меня насторожило, то ли излишний эмоциональный тон святого отца, то ли очень сильный запах ладана предыдущую нашу встречу отец Ильи вел себя куда спокойнее, а сейчас чуть ли не подпрыгивал от нетерпения. Хотя мы не были настолько хорошо знакомы, чтобы я в действительности знал, какое поведение для него нормально, а какое нет. В любом случае, я на всякий случай сжал рукой в кармане один из дротиков с атакующей руной. Мы вчетвером вместе с полицейским сели на деревянную лавочку в первом ряду, ожидая появления призрака. Священник начал читать, нараспев молитву, И вскоре в воздухе над алтарем сформировалась женская фигура в белом платье. А точнее, как я теперь уже знал, в больничном халате. Вот только лицо девушки было все так же изуродовано. Поэтому возникал логичный вопрос. Как святой отец вообще собирался получить от призрака ответа на свои вопросы? «Кто же ее так бедняжку изуродовал?» — шепнула мне Ника. «Это ж ужас какой-то». Увидев, где находится, девушка тут же начала биться в истерике но святой отец или успокоил ее одним взглядом а в следующий момент он шагнул к алтарю и протянул руку к призраку «Ну вот ты и попалась проговорил он теперь никуда не денешься из его ладони в сторону девушки выстрелил сгусток бурой крови мгновенно обвивший призрака словно захватив его в кокон а другой рукой священник двинул в нашу сторону словно отмахиваясь и я вдруг почувствовал что к кубарем лечу на пол Импульс мне явно задала сестренка, реакция которой оказалась значительно лучше моей. Джеймс смог увернуться от нападения сам, а вот полицейский ему повезло меньше. Краем глаза я успел увидеть, как его тело пронзили десятки кровавых щупалец из руки священника. «Или, ты что творишь?» — крикнул ему Джеймс. «Возвращаю убийцу туда, где ей место!» — ответил священник, медленно повернувшись к нам. Из глаз святого отца сплошным потоком лились кровавые слезы, постепенно перекрашивая в красный цвет все его тело. А главное, дальше кровь лилась на пол, распространяясь по нему в разные стороны. Джеймс метнул в святого отца несколько ножей, но тот даже не стал от них уворачиваться. Ножи воткнулись ему в тело, но, похоже, не возымели совершенно никакого эффекта. А тем временем кровь дошла до стоящих на коленях священников и будто разбудила их ото сна. Все они как-то неуклюже, словно марионетки, поднялись на ноги и повернулись к нам. Самым жутким оказалось то, что эти священники уже явно были мертвы. На месте глаз бедняк виднелись лишь пустые провалы, а изо рта шла кровь, сливаясь с потоками, льющимися из глаз отца Илья. А затем отец Ильй посмотрел на меня. «Мальчик, ты тоже пойдешь с нами!»